на путях к войне. Международное положение во второй половине 30-х годов определялось появлением государств, не скрывавших агрессивных намерений по отношению к соседям. Фашистская Италия нападает в 1935 году на Абиссинию. Германия в 1936 году захватывает демилитаризованную Рейнскую область, формально похоронив Версальский договор. Япония захватывает Маньчжурию, создает там марионеточное государство Маньчжоуго. Начинает войну с Китаем. Сталин руководит советской внешней политикой. Оставаясь в тени, очень редко давая интервью иностранным журналистам, не встречаясь с иностранными дипломатами. Вкус к таким встречам он приобретает через несколько лет. Сталин не занимает никаких правительственных постов. Объяснял, посмеиваясь, наркомандел Литвинов, английскому послу, желавшему встретиться с генеральным секретарем. «Он встречаться с иностранцами не любит, поручает это мне». Генеральный секретарь делает исключение лишь для первого американского посла Уильяма Буллета и для сменившего его Джозефа Дэвиса. Сталинские идеи в области внешней политики не были сложными. Советская печать в 1941 году необычайно возмущалась словами сенатора Гарри Трумана, заявившего, что следует подождать, кто будет побеждать в войне, Германия или Англия с Францией, а потом поддержать победителя. Гарри Труман, не подозревая об этом, повторил мысль Сталина,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 В отношениях с Японией Советский Союз стремится, с одной стороны, разрешить спорные проблемы мирным путем. В 1935 году КВЖД, предмет конфликтов, была продана Манчжоуго. С другой стороны, втянуть Японию в войну с Китаем. Сталин надеялся, что новый президент США Рузвельт поведет более активную политику против японской агрессии в Китае, но быстро разочаровался. Отношения с Германией Сталин хотел строить на основах сотрудничества. Как это было то прихода Гитлера к власти? Идеологические разногласия не казались ему препятствием. Если он не принимает всерьез большевизма, писал Борис Суварин 7 мая 1939 года, предупреждая единственной мировой печати о возможности соглашения Сталин-Гитлер, то почему он должен принимать всерьез нацизм или фашизм? Главное сегодня сила. Германия самая сильная страна в мире. Говорил в 1936 году Ежов Кривицкому, передавая слова Сталина. Мы должны прийти к соглашению с могучей державой, какой является нацистская Германия. Политика по отношению к Германии идется по двум каналам. Открытый канал. Вступление 19 сентября 1934 года в Лигу наций. Презренное еще совсем недавно сборище разбойников. Подписание 2 мая 1935 года Советско-французского договора. Политика Народного фронта, проводимая коммунистическими партиями. Сталина, однако, не любит демократий, не верит в их силу. Седьмой и последний Конгресс Коминтерна, собравшийся в августе 1935 года в Москве, принял резолюцию, в которой утверждалось, что главным противоречием в империалистическом лагере является англо-американский антагонизм. Демократические страны представлялись раздираемыми внутренними противоречиями, которые предлагалось компартиям разжигать. Компартии всех капиталистических стран получили директивы бороться против военных расходов, против милитаризации молодежи. Исключение делалось для Франции, ставшей союзницей СССР. О разном отношении к двум главным объектам советской политики свидетельствуют две разные директивы. Китайским коммунистам было предложено вести борьбу с японским агрессором всеми средствами. Германским коммунистам было предложено вступать в нацистские организации, например, в рабочий фронт. и бороться за повышение зарплаты, улучшение положения трудящихся. Открытый канал советской внешней политики представлял дел Литвинов, звавший к коллективной безопасности, к сопротивлению агрессорам. Председатель совнаркома Молотов, близкий сотрудник Сталина, выступая в 1935 году с речью, посвященной внешней политике, главное внимание уделил советско-германским отношениям. Документы Германского министерства иностранных дел опубликованные в 50-е годы в Лондоне, позволяют утверждать, что секретные переговоры между представителями Сталина и гитлеровским правительством начались в 1933 году. Евгений Гнедин, бывший советник советского посольства в Берлине, затем журналист-международник и заведующий отделом печати НКИД, считает, что представителем Сталина, которого немецкий посол в Москве фон Твардовский называет в своих донесениях «наш советский друг» был Карл Радек, Немецкий дипломат Густав Хильгер, работавший в Москве со времен Октябрьской революции, говоря о 1934 35 годах, пишет «Мы замечали у многих советских лидеров глубокую и неизменную ностальгию об былых делах германо-советского сотрудничества. Летом 1935 года советский торгпред Берлине Канделаки начал по поручению Сталина зондировать почву о возможностях советско-германского сотрудничества в ходе переговоров с германским министром экономики Шахтом». В мае 1936 года Канделаки беседует с Герингом. В сентябре 1936 года Германия и Япония подписывают антикоминтерновский пакт. Сталин снова получает Давиду Канделаки выяснить возможности достижения соглашения с Германией. Кривицкий сообщает, что Сталин заявляет в это время в политбюро. В ближайшем будущем соглашение с Германией будет подписано. Кривицкий получает приказ свернуть разведывательную работу в Германии. Слова Сталина. сбылись лишь через два с половиной года. 18 июля 1936 года генерал Франко поднял мятеж в Испании. Только 4 октября Сталин в телеграмме испанским коммунистам выражает поддержку Испанской Республики. Советский Союз ведет в Испании политику, рассчитанную на умеренную поддержку республиканцев, на умеренное сотрудничество с демократическими странами. Чрезвычайно строго соблюдается двухэтажность советской внешней политики. Вся помощь Испании идет через Коминтерн, официальная советская дипломатия ведет себя сдержанно. Несмотря на то, что Италия и Германия посылают на помощь Франко регулярные воинские части, Советский Союз ограничивается посылкой советников. Набор добровольцев в интернациональные бригады производится среди коммунистов и антифашистов во всем мире, но не в Советском Союзе. Чрезвычайно активную деятельность развивают в Испании работники НКВД. Террор распространяется на иностранных коммунистов интерпрегатовцев, на испанских коммунистов, троцкистов, анархистов. Начиная с 1937 года, основным врагом Сталина в Испании являются троцкисты и их пособники. Ликвидация иностранных коммунистов, живущих в Советском Союзе, продолжается в Испании. Тот, кто думал уйти от московского террора, отправившись добровольцем в интернациональные бригады, находил своих палачей в Испании. Сталину не нужна была любая революция. его не интересовало освобождение рабочего класса и тому подобные вещи. Ему нужна была его революция, такая, какая приводила к власти людей, послушных ему как трупы. Террор, мясорубка, по выражению Хрущева, наносит серьезный ущерб советской внешней политике. Мир, глядя с изумлением на процессы, в которых осуждается насмерть крупнейшие руководители государства, делает логический вывод о неизлечимой внутренней слабости этого государства. Уничтожение командного состава Красной Армии подрывает доверие к ее боеспособности. В числе причин, объясняющих англо-французскую политику умиротворения, было неверие в боевые возможности Красной Армии. Изменения, проходившие в Советском Союзе в 30-е годы, успехи фашистских стран находят свое отражение среди русских эмигрантов в русской диаспоре. Прежде всего эмиграция вынуждена признать непреложный факт. Надежды на гибель большевистского режима рухнули. На Западе не оказалось охотников на интервенцию. Внутри страны сил для свержения режима не оказалось. Не погиб он и от внутрипартийных свар и экономической разрухи. Признание этого факта логически влекло за собой участие миграции, признание Советского Союза России. Идеи сминовеховцев, евразийцев принимают форму движения за возвращение на родину. Бунаков Фондовинский, один из основателей редакторов современных записок и, вместе с Федотовым, редактор «Нового Града», Так излагал аргументы возвращенцев. «Иностранная политика национализируется, то есть защищает национальные интересы. Армия дисциплинируется, земельные владения укрепляются и в части становятся индивидуальными. Иммигранты имели здесь в виду решение иметь приусадебный участок. Школа реорганизуется, и молодежь ставит вопросы о любви к семье и родине». Бунаков так резюмировал эти взгляды. «Под красным флагом СССР становится национальной Россией». Надо возвращаться на родину. Сам Бунаков утверждал, возвращаться не надо, ибо об интеллигенте народ большевистская власть неотвратимо готовит себе погибель. Созрев, развившись, молодежь начнет ставить еще более важные вопросы о личности, свободе и боге, и тогда конфликт с большевистской идиократией станет неизбежным. Бунаков считал, что нет смысла возвращаться на родину, ибо скоро оттуда начнется новая миграция тех, кто захочет. Додумывая недодуманное, оформить осознанное и на чужой территории поставить центральную радиостанцию для посылки волн свободной мысли на родину. Успехи фашистских держав вызывают противоречивую реакцию среди эмигрантов. Появляется тяга к национал-социалистическим или фашистским идеям. Корпоративное государство, сильная личность, вражда к демократии, шовинизм, антисемитизм. но сознание, что гитлеровская Германия представляет собой угрозу России, раскалывает эмигрантов на оборонцев, тех, кто считает, что свержение советского строя даже с помощью Гитлера является благом. Зловещую роль играет политическая жизнь эмиграции НКВД, достойный наследник ВЧК и УГПУ Вальтер Кривицкий вспоминает о разговоре с Фурмановым, заведующим отделом контрразведки, занимавшимся белой эмиграцией. В будущей истории иммиграции необходимо отвести немало места Фурманову. его предшественникам и преемникам. Операция «Трест» нанесла жесточайший удар по монархическому крылу эмиграции, по объединению офицеров, Российскому общевоинскому союзу, Ровс, Пронизав все эмигрантские организации, органы направляют особое внимание на те из них, которые ведут так называемую активную работу, засылая в Советский Союз диверсантов, которые Георгий Федотов называет «безумным геройством слепцов», приводит к фактическому разлому Ровса к тяжелым потерям, который несет созданный на съезде молодых и студенческих иммигрантских организаций в 1930 году Национальный союз русской молодежи, позднее Национальный трудовой союз русских солидаристов, НТС. В 1930 году в Париже агенты УГПУ похищают председателя РОВС генерала Кутепова. 35 лет спустя в «Красной звезде» была опубликована статья, припоминавшая заслуги воспитанника Джержинского, чекиста Пузицкого. который блестяще провел операцию по аресту Кутепова. В 1937 году в Париже был похищен заменивший Кутепова на посту председателя РОВСа генерал Миллер. Только тогда стало очевидным, что заместитель Кутепова и Миллера, прославленный белый генерал Скоблин, является агентом НКВД. Скоблин сумел скрыться, но была арестована его жена, знаменитая исполнительница русских народных песен Надежда Плевецкая, умершая во французской тюрьме. Много позднее стало известно, что и она служила органом. Московский театральный деятель вспоминает, что в середине 20-х годов певица стала проситься через своего старого антрепренера домой. Но когда антрепренер явился Дзержинскому, тот не разрешил Плевицкой покинуть поста. «Дзержинский знал то, — пишет мемуарист, чего не знал антрепренер». И Плевицкая продолжала терзать измученные тоской эмигрантские души своей песней «Занесло тебя снегом, Россия». Мясорубка второй половины тридцатых годов заставила эмигрантов еще раз уточнить свое отношение к родине. Углубляется раскол между ними. Кто вопрос о родине, о России рассматривает в плане моральном, и теми, кто его рассматривает в плане политическом. Федотов пишет. «Никогда нельзя просить того глубокого и страшного искажения народной души, которое ведет за собой большевистский режим. В большей степени, чем проповедь материализма и безбожия, чем сознательное разрушение семьи, Эта деморализация связана с необходимостью общей лжи и предательства, с проникновением политического сыска в самые недра народной жизни. Нужно лгать, чтобы жить, соучаствовать в предательстве, чтобы сохранить кусок хлеба. Среди тех, кто мыслит политически, есть группировки, прежде всего правые, которые одобрительно относятся к сталинскому террору, избавляющему страну от коммунистов и евреев. Возвращенцы видят в успехах советского строительства свидетельство возрождения России в терроре, необходимую борьбу с врагом. Союз Возвращения, действующий под высоким покровительством советского посольства в Париже, привлекает немало эмигрантской молодежи. Железный занавес отгородил эмиграцию от Советского Союза в 1929-30-х годах наглухо. Почти совсем прекратились выезды за границу из СССР, то есть и встречи с эмигрантами. Газеты и журналы перестали публиковать, как было раньше, критические статьи об эмигрантских писателях. В 20-е годы такие статьи печатались, и хотя в них эмигрировавшие писатели разоблачались как реакционеры, и доказывалось, что покинув родину, они потеряли талант, читатели могли хотя бы почерпнуть информацию о существовании литературы на чужбине. С начала 30-х годов эмиграции как бы не существовало. Так, лишь после смерти Сталина стали доходить в Советский Союз слухи о писателе Набокове. В 1929 году Вера инберг Прощаясь с Парижем перед отъездом домой, писала другу. «Через год ли, два ли, или через век, видимся едва ли, милый человек. По различным тропкам нас судьба ведет. Ты – продукт Европы, я – наоборот». Молодые эмигранты, стремившиеся в союз возвращения, хотели быть наоборот. Но их сразу же предупреждают. Возвращение на родину необходимо заслужить. Одним предлагали поехать сражаться в Испанию, другим давали иные задания – Активный деятель возвращенческого движения Сергей фронт муж Марины Цветаевой, направляет своего знакомого в Испанию к товарищу Орлову, который оказывается главным представителем НКВД в Испании. Когда Игнатий Райс, видный советский разведчик, порывает в 1937 году со Сталиным и сталинизмом назад к Ленину, его учению и делу, пишет он в письме к генеральному секретарю, в Париж приходит приказ ликвидировать предателя. Сергей Фрон и несколько кандидатов на возвращенцев выполняют приказ. Изрешеченные пулями тела Раиса находят возле Лозанны. Ефрон возвращается на родину, где его ждут тюрьма и смерть. В 1938-39 годах эмиграция выбирает между Сталиным и Гитлером. Большая ее часть выбирает Сталина и потому, что он воплощает Россию, и потому, что Гитлер кажется хуже. Но те, кто выбирает Гитлера, После его поражения в войне обнаруживают родство двух тоталитаризмов и перебегают из гитлеровского в коммунистический лагерь без колебания. Часть из них возвращается в Москву, где находят теплый прием. Фюрер российской фашистской партии Константин Радзаевский, сдавшийся в 1945 году советским властям в Харбине, с безграничной наивностью покаялся в письме Сталину. Ложный принцип освобождения родины от еврейского коммунизма любой ценой – предопределил мою руковую ошибку, неправильную генеральную линию РФП во время германо-советской войны. Я выпустил обращение к неизвестному вождю, в котором призывал сильные элементы внутри СССР для спасения миллионов русских жизней выдвинуть какого-нибудь командира Х, неизвестного вождя, способного свергнуть еврейскую власть и создать новую Россию. Я не замечал, что таким неизвестным вождем волею судьбы, своего гения и миллионов трудящихся масс становится вождь народов товарищ Иосиф Писсарионович Сталин. Историки не перестанут гадать, чьей волей стал Сталин вождем народов. Но все согласны с тем, что в конце 30-х годов строительство социализма в Советском Союзе было завершено. В феврале 1938 года в Москве состоялся третий и последний большой процесс, завершавший период Ежовщины. Это был самый знаменитый из процессов, и посудили любимца партии Бухарина – последнего из ленинских соратников, судили ягоду верного сталинского палача, знавшего слишком много секретов. Третий московский процесс завершал период строительства социализма. Публикация в сентябре 1938 года «История Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс. Начинает новую эпоху». Социалистическое тоталитарное государство получило свою Библию. Было завершено создание общества – в котором человек целиком, тотально зависел от государства. Государство давало ему пищу телесную и пищу духовную, и нигде больше не смел он получать ни телесной, ни духовной пищи. Даже память была отобрана у него. История стала важнейшим орудием обесчеловечивания человека. В декабре 1938 года Берия заменил на посту наркома внутренних дел Ежова. Это был сигнал. Очередной шок подходил к концу. Либерал пришел на смену кровавому палачу. Начиналась спокойная жизнь. Страна на всех парах шла к войне».